3. Истинные участницы конкурсов красоты по всему миру готовы убить за то, чтобы кто-то оплатил им регистрационные взносы на мероприятие уровня Дворца Рос. Так что, честно говоря, я должна была быть благодарна за то, что Лэйси вытолкала меня на главное мероприятие года в нашем городе. Когда я собирала в сумку все необходимое для ночевки, в том числе резинки для волос, запасные носки и потрёпанный блокнот, в котором иногда что-то записывала, взгляд упал на стопку книг, пылившихся в углу спальни. Вопреки всем моим усилиям игнорировать учебник по лабораторным процедурам и руководство ветеринара Мерка, мой разум отчитывал месяцы с тех пор, как я покинула свою программу. Примечание. Руководство ветеринара Мерка. Популярный учебник для ветеринаров, посвящен преимущественно болезням о домашних животных, многократно переиздавался. Оригинальное название The Merck Veterinary Manual. M.V.M. 15. Именно столько времени прошло с тех пор, как я уведомила администрацию Корнелла о том, что беру отпуск, чтобы уехать домой и заботиться о маме, несмотря на ее протесты. Я планировала вернуться, но этого не произошло. А теперь я собиралась заменить то, что могло бы быть докторской степенью, на корону, если, конечно, повезет. Едва ли я могла ожидать, что жизнь пойдет в таком направлении. Наконец, я швырнула в сумку платье и расческу, а затем плюхнулась на крыльцо в своих перепачканных красных джинсах с жемчужными кнопками дожидаться Лейси. Она подъехала к дому минуту спустя, и я тут же швырнула сумку на заднее сиденье ее машины. Лейси вышла из машины и вытаращилась на меня, раскрыв рот от изумления. «Это что, милирование?» «И погоди, тётя Диди что, брови тебе выщипала?» Я не стала отвечать, хотя нашла ее реакцию даже приятной. «Кто знает, может, старания моей тёти и впрямо венчались успехом». Лейси вернулась в машину и посмотрела на мою сумку. «Ты прекрасно выглядишь, но...» Она кивнула на мои вещи. «Это все, что ты берешь с собой?» Я взяла платье для социализации, а тетя Диди позаботилась обо всем остальном. Лэйси прищурилась. «И какие именно качества платья в твоей картине мира соответствуют термину «социализация»?» Миг спустя ее глаза расширились. Она поняла. «Это же не то мятое зеленое безобразие в горошек, которое ты надевала на ужин в прошлом месяце. Когда я пригласила того парня, которому ты и слова не сказала. Я посмотрела на нее, но не ответила. Мне и так было стыдно за себя. «И где твоя шляпка?» — спросила Лейси. Я скрестила руки на груди. «Я не надену шляпу. Даже какую-нибудь милую ковбойскую шапочку — это было бы очаровательно. У меня нет никакой милой ковбойской шапочки», — напомнила я. «У меня настоящая ковбойская шляпа», Но, как несложно догадаться, она не годится. Она оставила мою реплику без внимания. По крайней мере, на какое-то время. «Радуйся, что твоя тётя на работе», — пробормотала Лейси, переключая передачу в машине. Несмотря на категоричное нежелание принимать всё это, я начинала чувствовать благодарность за своё преображение, особенно потому, что нервы уже переставали шалить. По крайней мере, я не буду выглядеть слишком глупо, даже если внутри буду чувствовать себя именно так. Я меняла радиостанцию раз в минуту или две, чтобы отвлечься, пока мы не проехали под высоким арочным металлическим знаком с надписью «Дворец Рос», колыбель самого давнего конкурса красоты в мире, где нас остановил охранник. «Привет, Лейс», — сказал мужчина в рубашке с надписью «Служба безопасности». Я узнала его, как и практически каждого жителя города. Правда, мы с ним учились вместе и даже встречались целых три недели в предпоследнем году перед выпуском. Я взглянула на приборную панель и увидела шипы на асфальте и какую-то лазерную систему. Видимо, она должна отфильтровывать нежелательные транспортные средства. «Привет, Джо!» Лэйси протянула ему бейдж и мои права. «Петух уже в курятнике?» «Ответ утвердительный», — ответил Джо Ларсон с улыбкой. Он подошел с моей стороны и наклонился к окну. «Как дела, мисс Грин?» Цвету и пахну», — ответила я сухо. «Разве незаметно? Он засмеялся и взял мою руку в свою, как будто собирался поцеловать, прежде чем я ее отдернула. Он усмехнулся и протянул сканер. После минутного замешательства я прижала к нему палец. «Твой отпечаток нужно внести в систему», — сказал он. «Вернусь в мгновение ока, не скучай без меня». «Что это было?» — спросила я Лейси, когда он неторопливо вернулся к своему посту. «Повышенные меры безопасности?» Мистер Финч выдумал все эти дурацкие кодовые слова, которые нам нужно запомнить на случай, если нас кто-то прослушивает. У его жены кодовое слово «бриллиант», а у дочери — «роза». Сам он — петух, а курятник — это место. Стало быть, мы куры, я поморщилась. И как Савилла к этому относится? Лейси помотала головой, когда я упомянула дочь мистера Финча, девочку, которую мы знали с невинных начальных классов, на прыщавой стадии средней школы и, конечно, в эру поиска себя, то есть в старших классах. Семья Савиллы была здесь элитой, и, как у всех представителей королевских кровей, все было непросто. Ее биологическая мать исчезла вскоре после рождения дочери, а отец женился на одной из победительниц конкурса красоты пару лет спустя. Насколько я знала, Савилла жила и с удовольствием тусила в фамильном пентхаусе в Нью-Йорке, так что я лет пять не не общалась». «Без понятия», — ответила Лейси. «Я ее еще не видела». После двух сканирований, короткого звонка и пары серьезных взглядов Джо вернулся к моей стороне машины и выдал мне удостоверение. «В главном доме уже были беспорядки», — сказал он, обращаясь к нам обеим. «Полчаса назад сюда проехала куча полицейских машин. Может быть, машин службы безопасности?» уточнила Лэйси. Джо отрицательно покачал головой. «Что-то пропало. Смотрите в оба. Подмечайте все подозрительное». «Обязуемся», — ответила Лэйси, подчёркнуто официальным тоном. Все чисто», — резюмировал он, постучав по крыше машины. «Шипы опустились в землю, и мы проехали через ворота». Машина Лэйси подпрыгнула, и я обернулась осмотреться. «Как считаешь?» «Что там пропало?» «Здесь куча дорогостоящих вещей, так что есть чем поживиться. Ювелирка, короны, кое-какие произведения искусства. Дворец Рос здорово изменился с тех пор, как мы были детьми. Теперь он меньше похож на дом и больше на музей». «Безопасник Джо слишком серьезно относится к своей работе», улыбнулась я. «Думала, он вот-вот потребует отдать ему моего первенца», Или вживит мне чип под кожу. Это они сделают, когда ты будешь спать». Лэйси проехала мимо персикового сада. Говорят, по всему периметру установили первоклассную систему с невидимым лазером. «Зачем? Что они пытаются скрыть?» Лэйси смерила меня многозначительным взглядом. «Правильнее задаться вопросом, что они пытаются сохранить». Мы проехали по обрамленной деревьями дорожке к дворцу. Несмотря на мои смешанные чувства по поводу конкурса, я не могла не залюбоваться фасадом этого здания. Настоящий шато. Дворец из выветренного белого камня высотой в четыре этажа со строконечной крышей. Гротескные горгульи выстроились вдоль здания, шпили возвышались над орнаментами камнем обещая величественные променады и путешествия по тайным ходам тем, кто осмелится переступить порог. Низкие облака висели в ранних вечерних сумерках, придавая этому шедевру архитектуры поистине неземное величие. Впрочем, силуэт голубоватых горных пиков все еще затмевал рукотворное сооружение, каким бы впечатляющим оно ни было. Самая верхняя часть здания напомнила мне башню Рапунцель, и я задалась вопросом, не наблюдает ли за мной кто-то. Например, злая королева. Этот дом был неотъемлемой частью образования в Оберджине почти всю мою жизнь. Из экскурсии, совершенной в пятом классе, я помнила, что это квинтэссенция позолоченного века площадью 100 тысяч квадратных футов. Савилла Финч скучала на протяжении всей экскурсии. Она постоянно бегала на кухню за кусочком сыра или пакетиком читос, прежде чем, наконец, ускользнуть в свою комнату. Мы с Лейси не были уверены, демонстрировала ли она таким образом, что живет в столь удивительном поместье, или же искренне считала, что ее дом не представляет собой ничего особенного. Скорее всего, второе. Дворец роз, построенный в 1896 году, с семьёй Финч, алмазодобытчиков из Нью-Йорка, был назван так из-за кустов болотных роз, которые в большом количестве росли на этой земле до застройки. Финчи XIX века решили построить дом в Оберджине из-за очарования этого городка и потому что хотели конкурировать со славой поместья Билтмор в Северной Каролине. которое было построено годом ранее. Этот дом был подарком тогдашнего мистера Финча жене, а она как раз и устроила первый в истории конкурс красоты во дворце Рос в 1925 году. К тому моменту ей было 72 года, но, судя по фотографиям, она была одета в оборки и кружева, как и конкурсантки. Всё это время дом принадлежал семье Финч. В нём проводились свадьбы и похороны, и каждый год, без исключения, даже во время Великой депрессии, Второй мировой войны, Вьетнама и кризиса 2008 года, проходил конкурс красоты. Лейси высадила меня у входа, где, конечно же, выстроилась шеренга полицейских машин. Прежде чем отправиться на парковку, она положила руку мне на плечо со словами. «А, да, и еще кое-что». «Здесь есть парень, с которым я хочу тебя познакомить». Я вытаращилась на нее. «Если это очередной мистер «я собираю фигурки аниме», то нет, спасибо». «Я устрою тебе плохое свидание и не узнаю, чем оно закончилось», — усмехнулась Лейси. «А что насчет мистера «я ношу обувь в тон трусам»?» «Я по-прежнему считаю, что с ним могло быть весело», — парировала Лейси. «Это не подстава. Просто кое-кто, на кого тебе, на мой взгляд, стоит обратить внимание. Ты голосовала на последних окружных выборах?» Я прищурилась, задумавшись. Я всегда была поклонницей исполнения гражданского долга, но никак не могла понять ход мыслей моей подруги. «Ты хочешь, чтобы я баллотировалась?» «Новый шериф в эти выходные будет работать здесь волонтером службы безопасности». «И, детка, он что надо. Если ты не займешь призовое место, сможешь хотя бы привести его домой в качестве утешения». «Кто был его оппонентом?» спросила я в надежде, что это освежит мою память. «Джо», — ответила Лейси. «Джо Ларсон? Безопасник Джо?» Лэйси пожала плечами. «Я понятия не имела, что этот парень победил от нашего города. Когда мы закончили учёбу... Джо Ларсон едва мог завязать шнурки и, насколько я знала, с тех пор перебивался случайными заработками. Тем не менее, Оберджин был сплоченным сообществом, лояльным к своим. «Шериф живет в двух городах отсюда, в Маунт-Сидаре, так что это была напряженная гонка», — сказала Лейси. «Думаю, он хочет познакомиться с людьми, завести друзей в Оберджине». и попытается убедить, что хорошо справится. «Тогда ему придется попотеть», — ответила я. «Так или иначе, никак не могла представить, что в этот период жизни хоть какой-то мужчина способен произвести на меня впечатление. Ты уверена, что сама не хочешь с ним встречаться? Я уверена, твой парень поймет. Два года назад на одной конференции Лэйси познакомилась с парнем, и у них завязались отношения — Сперва на расстоянии. Она решила открыть свой бизнес, и потому хотела получить все контакты, связи и ресурсы, которые только могла найти, чтобы обеспечить себе наилучший старт. Лейси действительно вернулась домой со всем необходимым набором, но еще и с номером телефона официанта, который случайно подал ей вегетарианскую тарелку вместо стейка, который она заказывала. Через несколько месяцев Антон оставил свою огромную семью в Техасе и переехал в Вирджинию перебиваться на случайных работах, просто чтобы быть рядом с ней. Они жили вместе последние шесть месяцев, и я ожидала, что он сделает Лэйси предложение со дня на день. Я занята, но не слепа. Хотя бы попытайся с ним поболтать, если вы пересечетесь. Он заслуживает твоего внимания. И кто знает. что будет по окончании конкурса. Может, вы уже будете ночевать вместе, слизывая друг с друга взбитые сливки. «Ты смешная», — сказала я, вставая с пассажирского сидения. «Тебе надо попробовать себя в стендапах. серьезно. «Иди давай, заселяйся. Увидимся на приветственном сборе через пару часов». С этими словами Лэйси указала мне на главный вход и уехала.